Сентябрь 1898-го. Днем я помогала миссис Баллард на кухне, а в скрипторе приходила только ближе к вечеру, когда почти все расходились. Я топталась на пороге, как когда-то Лизе, и наблюдала, как Хильда суетится около ячеек. Она оклала и вынимала листочки, писала письма, правила гранки. Доктор Мюррей все это время сидел у себя за письменным столом. словно мудрая сова. Иногда он предлагал мне войти, иногда нет. Это не потому, что ты ему не нравишься, шипнул мне однажды мистер Суитмен, а потому что он такой сосредоточенный. Когда доктор Мьюра ломает голову над новым словом, он может бороду себе спалить и ничего не заметить. Как-то днём я подошла к сортировочному столу, где сидел папа, и спросила: "Можно мне помогать тебе?" Папа перечеркнул что-то в черновике, над которым работал, и оставил рядом пометку. Потом он поднял голову. "Но ты ведь помогаешь миссис Баллорд. Я не хочу быть поварихой. Я хочу быть редактором". Папа удивился моим словам не меньше, чем я сама. "Ну, может быть, не редактором, а помощником, как Хилда. Миссис Баллорд не делает из тебя повариху". Она просто показывает, как надо готовить. Тебе это пригодится, когда ты выйдешь замуж. Но я не собираюсь выходить замуж. Ну не прямо сейчас. Если я выйду замуж, то не смогу быть помощником. Почему ты так думаешь? Потому что мне придётся целыми днями сидеть с малышами и готовить еду. Папа не знал, что ответить, и посмотрел на мистера Свитмена, надеясь на поддержку. Если ты не собираешься выходить замуж, то почему бы не стать редактором, спросил мистер Свитмен. Потому что я девочка, ответила я, возмутившись его насмешкой. Это имеет какое-то значение? Я покраснела и ничего не ответила. Мистер Свитмен наклонил голову и поднял брови, как будто спрашивая: "Ну?" "Совершенно верно, Фред", отозвался папа. А потом взглянул на меня, чтобы убедиться в серьёзности моих слов. Мне на самом деле нужна помощь, Эсси. Уверен и мистер Уитмену тоже. Тот кивнул в знак согласия. Они не солгали мне, и я каждый день с нетерпением ждала, когда закончится обеденное время, чтобы пойти в скрипторий. Чаще всего мне поручали вежливо отвечать на письма с поздравлениями доктору Миуре в честь выпуска новой брошюры. Когда спина начинала болеть или правая рука нуждалась в отдыхе, я разносила книги и рукописи. В скриптории было полно старых словарей и книг, но помощникам требовались научные труды из библиотек учёных и колледжей, чтобы исследовать происхождение слов. В хорошую погоду выполнять это поручение было совсем не трудно. Большинство библиотек располагалось рядом с центром Оксфорда. Я ехала по Parks Road до Broad Street, а там слезала с велосипеда и шла пешком среди шумной толпы от книжного магазина Blackwell до музея Эшмола. Я любила эту часть Оксфорда больше всего. Здесь горожане и студенты одинаково чувствовали себя хозяевами и свысока смотрели на приезжих, которые пытались хоть одним глазком взглянуть на сады Тринити-колледжа или попасть в Шелдонский театр. А кто я сама? Горожанка или студентка? Размышляя об этом, я чувствовала, что не принадлежу ни тем, ни другим. Чудесное утро для велосипедной прогулки, сказала однажды доктор Мюрей. Мы встретились у ворот Сани Сайда, когда я вывозила из них свой велосипед. Куда отправляешься? В колледж, сэр. Мне нужно вернуть книги. Какие книги? Когда помощники заканчивают работать с книгами, я отвожу их туда, где мы их брали, объяснила я. Неужели? переспросил доктор Мюри и как-то странно закряхтел. Когда он ушёл, я занервничала. На следующее утро доктор Мюри подозвал меня к себе. Эсма, я хочу взять тебя с собой в Бадлянскую библиотеку. Я посмотрела на папу. Тот улыбнулся и кивнул. Доктор Мьюри закутался в свою чёрную мантию и вывел меня из скриптория. Мы вместе ехали по Банबरी-роуд, и следуя по моему обычному пути, доктор Мьюри свернул на Паркс-роуд. Здесь приятнее ехать, сказал он. Деревьев больше. Его мантии раздулося от ветра, а длинная седая борода перекинулась через плечо. Я не знала, зачем мы едем в Будлянскую библиотеку. И стеснялась спросить. Когда мы свернули на Брод-стрит, доктор Мюррей слез с велосипеда. Горожане, студенты, приезжие все уступали ему дорогу, когда он шёл к Шелдонскому театру. Когда мы проходили по внутреннему двору, мне показалось, что даже бюсты императоров, стоящие по периметру, кивают головой в знак приветствия главного редактора. Я шла следом, словно его ученица. Пока мы не остановились у входа в библиотеку. По правилам, Эсма, ты не можешь стать читателем библиотеки. Ты не студентка и не научный сотрудник. Но я хочу убедить мистера Николсона, что работа над словарем будет продвигаться намного быстрее, если тебе разрешат приходить сюда и проверять цитаты по нашему поручению. Можно ли просто брать отсюда книги? Он посмотрел на меня поверх очков. «Даже королеве не позволено брать книги из Бодлианской библиотеки. Ну, пойдем». Убедить мистера Николсона удалось не сразу. Я сидела на скамье, наблюдая за проходящими мимо студентами, и слышала, как голос доктора Мюррея становился все громче и громче. «Нет, она не студентка. Я не отрицаю», — сказал он. Мистер Николсон взглянул на меня и сказал, И ещё раз попытался тихо возразить доктору Мюррею, но тот заговорил ещё громче. Ни её пол, ни её возраст, ни повод отказывать ей в допуске. Пока она занимается гуманитарными науками, а она ими занимается. Уверяю вас, Эсма имеет право быть читателем библиотеки. Доктор Мюррей подозвал меня, и мистер Никлсон протянул мне читательскую карточку. Прочитайте вслух — попросил он. Я посмотрела на карточку, потом на юношей в их коротких мантиях и на пожилых мужчин в длинных. Я не могла вымолвить ни слова. «Громче, пожалуйста». Мимо прошла девушка, студентка в короткой мантии. Она замедлила шаг, улыбнулась и кивком головы подбодрила меня. Я расправила плечи, посмотрела мистеру Николсону в глаза и сказала, и прошла. Я обязуюсь не выносить из библиотеки, не осквернять, не портить пометками или иным способом книги, документы и прочее имущество, принадлежащее или переданное на хранение библиотеке. Обязуюсь не приносить и не разводить в библиотеке огонь. Обязуюсь не курить в библиотеке и выполнять все существующие правила. Через пару дней на стопке книг, ожидающих возвращения в библиотеке колледжей и учёных, лежала записка. Будь любезна, загляни в Бдлянскую библиотеку и проверь, каким годом датируется цитата о Камбле. Это стихотворение Томаса Гуда, опубликованное в сборнике Литературный сувенир. Или давно ты кормишь Камбло, познав морей солёных глубину. Томас Гуд, Тому Вудгейту из Гастингса. 1800-е, Джеймс Мюррей. Моё настроение улучшалось, число поручений увеличивалось, и я появлялась в скриптории ближе к полудню. К концу лета 1899 года я стала постоянным посетителем библиотек и частым гостем многих учёных, которые были рады предоставить свои коллекции книг для работы над словарём. Доктор Мюррей поручал мне также отвозить записки В издательство Оксфордского университета на Уолтон-стрит. Если поедешь сейчас, застанешь мистера Харта и мистера Бредли, сказал доктор Мюррей в спешке, дописывая своё послание. Они так и не определились со словом forgo отказываться. Харт, конечно, прав. Буква и здесь неуместна, но Бредли нужно убедить. Это должно помочь, хотя он вряд ли будет мне благодарен. Он вручил мне записку и, видя моё недоумение, добавил: "Здесь приставка for используется как для слова forget забывать, а не как для слова forgone неизбежный. Понятно?" Я кивнула, хотя и не была уверена, что всё поняла. "Конечно, ты понимаешь, как слово forward вперёд, дальше. В приставке, которого тоже нет буквы i." Он взглянул на меня поверх очков, и уголок его рта пополз вверх, превращаясь в улыбку. Стоит ли удивляться, что работа Бредли так медленно продвигается. Редкое коллегие назначила мистера Бредли вторым редактором словаря почти 10 лет назад, но доктор Мюррей всё время ставил его на место. Папа однажды сказал, что таким образом доктор напоминает, кто здесь главный. И что лучше ему не возражать. Я улыбнулась, и доктор Мюре вернулся к столу. Выйдя из кабинета, я прочитала записку. Обычное употребление слов не должно вытеснять этимологическую логику. Фогоу это абсурд. Я сожалею о его включении в словарь в качестве альтернативного значения и буду признателен, если правила Харта его опровергнут. Джеймс Мюрей Я была знакома с правилами Харта. Папа всегда держал их под рукой. «Прийти к единому мнению не всегда удается, Эсме», сказал однажды папа. «Но согласованность и последовательность вполне возможны». Эта маленькая книжка с правилами мистера Харта поставила точку во многих спорах о том, как правильно писать то или иное слово. «В детстве папа иногда брал меня с собой в издательство», когда ему нужно было поговорить с мистером Хартом. Его прозвали ревизором. Он отвечал за весь процесс печати словаря. Когда я впервые прошла через каменные ворота на четырёхугольный двор, меня впечатлили его размеры. В центре двора был огромный пруд, вокруг которого раскинулся сад с цветочными клумбами. Со всех сторон возвышались каменные здания в два или три этажа. И я спросила папу Почему издательство намного больше, чем скрипторий. Здесь печатают не только слова Эсме, но и Библию, и другие самые разные книги. Я сделала вывод, что все книги на свете рождаются в этом месте. Внушительные размеры сразу обрели смысл, а ревизор стал подобен Богу. Я остановила свой велосипед под каменной аркой. Во дворе толпились люди, работавшие в издательстве. Юноши в белых фартуках катили тележки с пачками бумажных листов, отпечатанных и обрезанных по размеру, или белых и огромных, как скатерть. Мужчины в заляпанных типографской краской фартуках собирались вместе и курили. Другие сотрудники без фартуков во время ходьбы смотрели не себе под ноги, а в книги и черновики. Один из них случайно ударил меня по руке и пробормотал извинения, даже не взглянув на меня. Прогуливаясь парами, они показывали друг другу отдельные страницы и обсуждали допущенные в них ошибки. Интересно, сколько лингвистических задач они могли решить, пока шли через двор. Я увидела двух девушек чуть старше меня. Они вели себя спокойно и непринуждённо. И было ясно, что они тоже работают в издательстве. Когда они приблизились, я заметила, что разговаривают они не так, как мужчины. Они наклонились друг к другу. Одна прикрыла рот рукой, а другая слушала и хихикала. В руках они не держали ничего, что могло бы их отвлечь, и у них не было проблем, которые нужно было обсуждать. Они просто закончили свой рабочий день и теперь с удовольствием возвращались домой. Когда я поравнялась с ними, девушки мне кивнули. Вдоль одной стены двора выстроилось сотни велосипедов. Я оставила свой чуть в стороне, чтобы потом легче найти его. Постучав в дверь кабинета мистера Харта и не дождавшись ответа, я побрела по коридору. Папа говорил, что мистер Харт не покидает здания до позднего вечера, а перед уходом всегда прощается с наборщиками текстов и проверяет печатное оборудование. Наборный цех находился недалеко от кабинета мистера Харта. Я толкнула дверь и огляделась. Мистер Харт беседовал с мистером Бредли и одним из наборщиков в другом конце помещения. Большие усы ревизора это то, что я запомнила лучше всего во время наших с папой посещений издательства. За прошедшие годы они побелели, но пышности не утратили. Сейчас они служили мне ориентиром, который вел меня через ряды ленотипных станков, наклонные поверхности которых были заставлены лотками с литерами. Я чувствовала себя здесь незваной гостьей. Мистер Харт заметил меня, но не прервал разговор с мистером Брэдли. Вернее, это был спор, и я подумала, что он не закончится до тех пор, пока мистер Харт не одержит в нем победу. Он был ниже ростом, чем второй редактор, и костюм у него был подешевле, но суровость его лица не оставляла шансов добродушному мистеру Бредли. Наборщик перехватил мой взгляд и улыбнулся, словно извиняясь за старших коллег. Он был намного выше их обоих, худощав и чисто выбрит. Чёрные волосы и фиалковые глаза. Я узнала его. Он учился в школе Святого Варнава. Тогда я подолгу смотрела на то, как мальчики играют на своём школьном дворе, в то время как никто не играл со мной в нашем. Я готова была поспорить, что он не узнал меня. Позвольте поинтересоваться, как бы вы написали слово "фогоу?" спросил он, наклонившись ко мне. Неужели они до сих пор спорят об этом? шёпотом спросила я. Вот поэтому я здесь. Он не успел ничего ответить. потому что ко мне обратился мистер Харт. Эсма, как поживает ваш отец? Очень хорошо, сэр. Он здесь? Нет, сэр. Меня прислал доктор Мюрей. Я протянула ему записку, слегка помявшуюся в моей нервной руке. Мистер Харт прочитал её и медленно кивнул. Завитые концы его усов чуть заметно поднялись. Он передал записку мистеру Бредли. Генри, это должно решить все разногласия. Мистер Бредли тоже прочитал записку, но кончики его усов не дрогнули. Он признал своё поражение учтивым джентльменским кивком. "Гард, прошу вас, покажите мистеру Бредли готовые отливки", сказал мистер Харт, пожимая руку второму редактору. "Да, сэр", ответил наборщик и обратился ко мне. "Рад знакомству, мисс Но мы и не познакомились по-настоящему, подумала я. Гаррет пошёл к своему рабочему месту, и мистер Бредли последовал за ним. Я собралась попрощаться с мистером Хартом, но тот уже подошёл к другому наборщику, чтобы проверить его работу. Мне хотелось бы пойти за ним и посмотреть, над чем работает каждый мужчина. Многие из них набирали текст вручную, одна рукопись, один наборщик. Я посмотрела на линотипный станок, возле которого остановились мистер Бредли и Гаррет. Рядом с ним лежали три пачки бумаги, перевязанные верёвками. Четвёртая стопка была развязана. Половину слов Гаррет уже набрал, другая часть рукописи дожидалась своей очереди. Мисс Никл. Я повернулась на голос и увидела мистера Харта. Он придерживал открытую дверь цеха. И я двинулась к нему, петляя между станками. Несколько следующих месяцев доктор Мьюра и то и дело отправлял меня к Ривизору с записками. Я была рада его поручениям и надеялась, что снова появится возможность заглянуть в наборный цех. Но каждый раз я заставала мистера Харта в его личном кабинете. Он просил меня задержаться, если доктору Мьюре нужен был срочный ответ, но и в таких случаях никогда не предлагал мне присесть. Я понимала, что мистер Харт ведёт себя так не нарочно. Он всегда выглядел взволнованным, и, по-моему, его так же тянуло в наборный цех, как и меня. По утрам я была в распоряжении миссис Баллорд, но я не блистала на кухне особыми талантами. Готовить это не только миски вылизывать, ворчала она каждый раз, когда тесто пирога не поднималось или обнаруживалось, что я забыла в него что-то добавить. К счастью для нас обеих, Время моего пребывания на кухне постепенно сокращалось, потому что в работе над словарём всё чаще требовалась моя помощь. С тех пор, как я стала посильной доктором Мюре, я чувствовала себя в скриптории лучше и спокойнее. Возможно, мои провинности не были забыты, но моя польза точно не осталась без внимания. Пока ты отвозишь эту книгу, я успею написать две статьи, иначе я их никогда не допишу. Сказал однажды мистер Свитмен: "Продолжай в том же духе, и мы закончим работу до конца века". Когда я закончила помогать миссис Баллорд, я сняла фартук и повесила его на крючок у двери кладовой. "Ты выглядишь счастливой", заметила Лизи, перестав резать овощи. "Время лечит", ответила я. "Не время, а скриппе", подмигнула мне она, от чего я немного смутилась. Чем больше времени ты там проводишь, тем больше становишься похожей на себя прежнюю. Разве это плохо? Конечно, не плохо. Лизи высыпала нашинкованной морковью в миску и разрезала пополам пастернак. Просто не хочу, чтобы ты искушалась. Искушалась словами. И тут я поняла, что слов не было. Мне доверяли книги, записки, устные сообщения. Но ни слова. И гранок тоже не было. Ни одного листочка со словом. У дверей скриптория стояла корзина с поручениями. Каждый день в ней лежали книги, которые следовало вернуть в разные места. И список литературы, которую нужно было одолжить. Еще туда клали цитаты для проверки в Бодлянской библиотеке, письма для отправки по почте, записки для мистера Харта или ученых из колледжей. Однажды в корзине оказалось три письма для мистера Брэдли. Почта на его имя часто приходила в скрипторий, и я относила ее в издательство, в отдел словаря. Он представлял собой обычный кабинет, совсем не похожий на скрипторий. По размеру он был чуть больше кабинета мистера Харта, хотя вместе с мистером Брэдли там работали еще трое помощников, включая его дочь Элеонор. Ей было около 24 лет, как Хильди Мюррей. Но выглядела она взрослой дамой. Когда я приходила к ним, она всегда угощала меня чаем и печеньем. В тот день мы сидели за маленьким столиком в дальнем углу кабинета. На нём стоял чайный сервиз. Мы едва умещались за ним вдвоём, но Элеонор не любила есть или пить на рабочем месте, боясь что-нибудь испачкать. Элеонор откусила кусочек печенья, и на её юбку посыпались крошки. не обращая на них внимания, она наклонилась ко мне поближе. Ходят слухи, что редколлегия скоро назначит третьего редактора. Очки в тонкой металлической оправе делали её глаза огромными. Похоже, мы работаем не так быстро, как им бы хотелось. Чем больше брошюр мы печатаем, тем больше денег возвращается в казну издательства. Где же он будет работать? Я обвела взглядом тесный кабинет. Не могу представить, чтобы доктор Мюррей разделил с кем-то скрипторий. Такое никто представить не может, согласилась Селенор. К счастью, говорят, что мы переселимся в старое здание музея Эшмала. На прошлой неделе отец ходил туда, чтобы сделать замеры. В здании на Брод-стрит, оно мне всегда нравилось. Но разве там не музей? Основную часть коллекции перевезут в музей естественной истории на Park Street, а для нас освободят большое помещение на втором этаже. На третьем останутся лекционные залы, а на первом лаборатории. Элеонор посмотрела по сторонам. Многое изменится, но, думаю, мы привыкнем. Как думаешь, не будет ли мистер Бредли против, если к нему придёт ещё один редактор? Если работа ускорится, Я не думаю, что он будет против. А ещё мы окажемся рядом с Бадлянской библиотекой. В издательстве печатается, возможно, половина книг Англии, а в библиотеке хранятся копии всех книг Англии. Какое прекрасное соседство. Я отхлебнула чай с молоком. "Элеонор, над какими словами ты сейчас работаешь?" спросила я. "Мы начали разбирать глагол go идти. И я подозреваю, он займёт у меня несколько месяцев, ответила она, допивая свой чай. Пойдём со мной. Я никогда не видела её рабочий стол так близко. Он был завален бумагой, книгами и узкими коробками с сотнями листочков. Вот он, глагол гоу, сказала Элеонор, показывая рукой на стол. Я почувствовала желание прикоснуться к листочкам. Но за ним последовал жгучий стыд. Возвращаясь обратно, я прокатила велосипед через шумный двор издательства, потом под каменной аркой и вышла на Олтон-стрит. Листочки Элеонор были первыми, которые я увидела вблизи с тех пор, как вернулась в скрипторий. Неужели они обсуждали эту тему? Неужели доктор Мюррей согласился вернуть меня в скрипторий? При условии, что я буду держаться от листочков подальше. Может быть, я буду помогать вам раскладывать листочки? спросила я у папы в тот вечер, когда мы шли домой. Он ничего не ответил, но его рука нащупала в кармане монетки, и я услышала их позвякивание, когда он стал перебирать их пальцами. Несколько минут мы шли молчи. И на каждый вопрос в моей голове появлялись неприятные ответы. Пройдя половину улицы Сент-Маргарет, папа сказал «Я спрошу у Джеймса, когда он вернется из Лондона». «Раньше ты никогда не спрашивал разрешения у доктора Мюрре», — заметила я. И снова услышала звон монеток в его кармане. Он смотрел на тротуар и молчал. Через несколько дней доктор Мюррей попросил меня отнести мистеру Харту листочки со словами «Грейт» и «Грейдед». градуировать, градуированный. Он протянул мне стопки, перевязанные верёвкой. Все листочки, в том числе и заглавные, были пронумерованы, чтобы не возникло путаницы. Я схватила листочки обожжёнными пальцами, но доктор Мьюри не отпускал их. Он смотрел на меня поверх очков. Эсме, пока их не напечатают, они остаются в единственном экземпляре, сказал он. каждый из них драгоценный. Доктор Мюры отдал листочки и вернулся к своему столу, прежде чем я смогла хоть что-то ответить. Я открыла сумку и разложила стопки на дне. Такие ценные и так легко теряются. Я вспомнила пачки листочков на станке наборщика. Я представила сквозняк или неуклюжего посетителя, листочки падают на пол, один кружится в воздухе, И опускается там, где его не найдёт даже любопытный ребёнок. Ещё недавно мне запрещали прикасаться к словам, а сегодня поручили их охранять. Мне хотелось поделиться своей радостью. Если бы кто-нибудь повстречался мне в саду, я бы нашла способ показать ему листочки и похвастаться тем, что доктор Мюры доверила их мне. Я выехала на велосипеде за ворота Санисайда. а потом на Банбери-Роуд. Когда я свернула на улицу Сент-Маргарет, по моим щекам потекли слезы. Теплые и добрые слезы радости. Здание на Уолтон-стрит встретило меня по-другому. Его широкий вход больше не пугал меня, а приветствовал, ведь я же приехала по важному делу, связанному с работой над словарем. Я вошла в здание, вытащила из сумки одну из стопок и развязала верёвку. Каждое значение слова great было написано на заглавных листочках, а за ними следовали листочки с соответствующими цитатами. Посмотрев все значения, я обнаружила, что одного не хватает. В голове мелькнула мысль сказать об этом папе или доктору Мюрею, но мои амбиции рассмешили меня. Кто-то толкнул меня, а может, я сама на него наткнулась? И мои обожжённые пальцы разжались. Листочки посыпались на пол, словно мусор. Я наклонилась посмотреть, куда они падают, но увидела только снующие вокруг ноги других людей. Кровь отхлынула от лица. "Ничего страшного", сказал какой-то парень и наклонился, чтобы поднять то, что упало. Не зря их пронумеровали. Он протянул листочки Моя рука дрожала, когда я брала их. Господи, с вами всё в порядке. Молодой человек взял меня за локоть. Вам нужно присесть, иначе потеряете сознание. Он распахнул ближайшую к нам дверь и посадил меня на стул. Надеюсь, шум не побеспокоит вас, мисс. Подождите минуту, я принесу стакан воды. Я сидела в печатном цеху, и там действительно было шумно, но один ритм сменял другой. И пока я пыталась разделить их между собой, моя паника утихла. Я проверила листочки. 1, 2, 3. Я насчитала 30. Все на месте. Я перевязала их верёвкой и положила в сумку. Когда вернулся молодой человек, я сидела, закрыв лицо руками. Все эмоции последнего часа вырвались наружу, и я не смогла их сдержать. Вот, возьмите. Он протянул мне стакан воды. Спасибо, ответила я. Не пойму, что на меня нашло. Парень протянул мне руку и помог подняться со стула. Когда он заметил ожоги на моих пальцах, я одёрнула руку. Вы здесь работаете? спросила я, глядя ему через плечо в нутри цеха. Только если нужно починить машину. Я наборщик, и я в основном работаю с литерами. Вы делаете слова настоящими, сказала я, впервые взглянув на него. Его глаза были почти фиалкового цвета. Это был тот самый молодой человек, который стоял рядом с мистером Хартом и мистером Бредли, когда я впервые пришла в печатный цех. Он наклонил голову, и я подумала, что он, возможно, не понимает, о чём я говорю, но на его лице появилась улыбка. Скорее всего, я делаю их видимыми. Настоящими слова становятся тогда, когда их произносят вслух и когда они что-то для кого-то значат. Не все настоящие слова попадают на страницы книг. Есть такие слова, которые я слышу всю жизнь, а літерами ни разу не набирал. Мне хотелось спросить, что это за слова, что они значат, кто их произносит. Но я словно онемела. Мне пора идти, наконец сказала я. Нужно отдать эти листочки мистеру Харту. Ну что же, Эсма, было приятно с вами столкнуться, сказал он с улыбкой на лице. Ведь вас Эсма зовут. Мы толком и не познакомились друг с другом. Фиалковые глаза я запомнила, а имени нет. Я выглядела глупой и безмолвной. Гаррет, подсказал он, снова протягивая руку. Очень рад встрече. После недолгих колебаний я ответила на рукопожатие. Пальцы Гаррета были длинными и тонкими, только большой палец был как будто раздавленным на конце. Я задержала на нём свой взгляд. Я тоже рада встрече, сказала я. Гаррет открыл дверь и проводил меня в коридор. Дорогу найдёте? Да, прямо туда. Будьте осторожны. Я повернулась и пошла к кабинету ревизора. Листочки я передала ему в руки с большим облегчением. Начался новый век. И хотя было ощущение, что что-то должно случиться, я никогда не думала, что увижу доктора Мюррея на пороге кухни. Увидев, как он шагает к нам по лужайке, миссис Баллард поправила фартук и спрятала под колпак выбившиеся пряди. Она открыла верхнюю часть двери, и доктор Мюррей заглянул внутрь. Длинная борода зашевелилась от тёплого воздуха из печи. "А где же Лизи?" спросил он, глянув в ту сторону, где я стояла и месила тесто для пирога. "Я попросила её принести кое-что, сэр", ответила миссис Балхард. "Лизи сейчас вернётся, а потом Эсме поможет ей развесить бельё в сушильном шкафу". Эсма хорошо помогает нам. Охотно верю. Но я бы хотел позвать Эсму с собой в скрипторий. Я машинально проверила свои карманы. Миссис Баллод посмотрела на меня, а я покачала головой, словно говоря, я ничего не сделала, честное слово. Давай, Эсма. Иди с доктором Мюром в скрипт. Я сняла фартук и побрела к кухонной двери. Когда я вошла в скрипторий, Папины глаза сияли от радости. Он мог улыбаться по-разному, но больше всего я любила, когда он сдерживал свою улыбку, сжимая губы и подёргивая бровями. Мои пальцы, спрятанные в кулак, расслабились. Папа взял меня за руку, и мы вместе с доктором Мюреем прошли в глубь скриптория. "Это для тебя, Эся", сказал папа, уже не сдерживая улыбку. За полками со старыми словарями стоял деревянный стол. Он был похож на тот, за которым я сидела в холодном классе в колчулся. Мои пальцы задрожали, вспомнив боль от ударившей по ним крышки стола. В голове эхом отозвался злобный шёпот, что мои пальцы и так уже ни на что не годны. Меня затрясло от страха, но папа положил свою ладонь мне на плечо, и я вернулась в скрипторий. из своих воспоминаний. Когда доктор Мёры поднял крышку стола, под ней оказались новые карандаши, чистые листы бумаги и две книги, которые я сразу узнала. "Это книги Эльси", сказала я доктору Мёры, желая уточнить, что я их не брала. "Эльси уже прочитала их Эсма. Она бы хотела, чтобы они были твоими, считая их запоздавшим подарком на Рождество". А ещё лучше подарком к началу нового столетия. Тут я заметила, что внутренняя поверхность крышки была оклеена полоской светло-зелёных обоев с крошечными золотистыми розочками. Такие же обои украшали стены гостиной в доме Мюреев. Этот стол имел и другие отличия от той школьной парты в Колчухсе. Он был шире, из полированного дерева с блестящими петлями и приставным стулом. Доктор Мюри опустил крышку. Он выглядел смущённым. "Ну вот", произнёс он. "Здесь ты будешь сидеть, а твой отец найдёт для тебя задание". Он коротко кивнул папе и вернулся на своё место. Я обняла папу и заметила, что мне впервые в жизни пришлось наклониться, чтобы прижаться щекой к его щеке. На следующее утро я уделила своей внешности больше внимания, чем обычно. Юбка, которую я носила на каноне, валялась на полу и была помятой, поэтому я достала из шкафа другую. Полчаса ушло на то, чтобы заплести волосы в тугую косу, как однажды делала мне Лиза, но у меня ничего не вышло, и я закрутила их в привычный пучок. Я поплевала на туфли и натёрла их край шком покрывала. Потом я зашла к папе в комнату, посмотреться в зеркало Лили. Ты можешь забрать его к себе в комнату, если хочешь, сказал папа. Твоя мама не любила прихорашиваться, но это зеркало она обожала. Я смутилась, увидев своё отражение и оценивающий взгляд папы. От мамы мне достались высокий рост, стройная фигура, чистая кожа и карие глаза. Но вместо её прямых льняных волос Из моей головы торчали ярко-рыжие папины кудри. Я видела его в зеркале и пыталась угадать, что видит он. "Лилли, гордилась бы тобой", сказал он. "Мы пришли в Санни-Сайт". Папа забрал утреннюю почту. Вместо того, чтобы пойти на кухню к миссис Баллорд и Лизи, я отправилась с ним в скрипторий. Он включил недавно проведённый электрический свет и разворошил угли в камине. Температура воздуха в скриптории едва ли изменилась, но я чувствовала приятное тепло. Я стояла рядом с сортировочным столом и с замиранием сердца ждала от папы заданий. Он протянул мне пачку писем. "Теперь это будет твоей обязанностью", сказал он. "Забирай и сортируй почту, как это делал я. Тебе повезло, что доктор Мюры больше не просит присылать ему слова." Раньше мы получали их мешками. Но тебе всё равно придётся вскрывать каждое письмо и проверять, нет ли в них листочков. Папа вскрыл один конверт. Здесь письмо. Его нужно скрепить с конвертом и отнести тому, для кого оно предназначено. Ты же знаешь, кто где сидит. Я кивнула. Конечно, я знала. Я взяла письма и унесла их с собой. Мой стол стоял в нише между полками для старых словарей и единственным открытым участком стены. Я представляла его себе огромной ячейкой, которая была сделана под мой рост. Из неё я могла видеть помощников за сортировочным столом и доктора Мюре за своим бюро. Чтобы увидеть меня, им бы пришлось повернуться и вытянуть шеи. Я радовалась тому, что могла за всеми наблюдать, оставаясь невидимой. Я больше не чувствовала себя здесь случайной гостьей. У меня был свой собственный стол, и больше никто не мог меня не замечать. Теперь я служила словам так же, как они. Кроме того, доктор Мюррей обещал платить мне полтора шилинга в месяц. Это в 4 раза меньше, чем получал папа, и даже меньше зарплаты Лизи. Но мне хватит, чтобы каждую неделю покупать цветы и шить новые шторы для гостиной. И мне не нужно больше просить денег у папы, если я захочу купить себе новое платье. Я с нетерпением ждала ежедневной проверки почты и привычных благодарностей от помощников, когда приносила им письма. У каждого была своя манера благодарить, которая могла многое рассказать о них, как когда-то рассказывали носки и обувь. Первый, кому я приносила почту, был мистер Мейлинг. Данкен, говорил он, И изображал поклон. Мистер Балк даже не поворачивал ко мне голову и упорно называл меня мисс Мьюри. Хилда уволилась из скриптория год назад и уехала в Сорры читать лекции в Королевском колледже Холлоуэй. Её место рядом с рабочим столом их отца заняла Элси. Несмотря на разницу в росте и цвете волос, мистер Балк нас не различал. Папа просто говорил: "Спасибо", иногда поднимая голову, Иногда нет, в зависимости от сосредоточенности на работе. Только рядом с мистером Свитменом я немного задерживалась. Он откладывал карандаш в сторону и поворачивался на стуле. Что докладывает разведка с кухни миссис Би Эсме, обычно спрашивал он. Она обещала бисквитный пирог к чаю. Отлично. Можешь идти работать дальше. Больше всего писем приходило доктору Мьюрею. Свежая почта доктора Мюррея. Есть что-нибудь стоящее? спрашивал он, глядя на меня поверх очков. Не могу сказать, сэр. Он забирал письма и раскладывал их в зависимости от симпатии к отправителю. Некоторые джентльмены из филологического общества иногда отправлялись на дно стопки, а письма отряд коллег перемещались туда всегда. Закончив с почтой, я возвращалась к своему столу, чтобы выполнить небольшие поручения, которые мне давали. Но основную часть времени я тратила на сортировку листочков со словами на букву М. Я раскладывала их в хронологическом порядке цитат, от самых старых до современных. Больше всего я любила дни, когда с почты приходили листочки. Я внимательно изучала их, В надежде поделиться новым словом с папой или доктором Мюреем. Каждое слово, неважно, на какую букву оно начиналось, сверялось с теми словами, что уже хранились в скриптории. Иногда новые цитаты раскрывали иное значение слов или были старше уже отобранных примеров. Когда по почте приходили листочки, я могла часами стоять у ячеек, не замечая, как бежит время.